Восемь. Еблонский часто посылал Янака в Вильно договариваться о свидании со своей любовницей. Янок ходил охотно. Когда бы он не пришел, панна Едвига давала ему поесть и играла на рояле. На столе стыл чай, а Янок сидел неподвижно, накрыв рукой ломоть хлеба, к которому даже не притрагивался. Женщина никогда ничего не говорила ему. Она играла. Иногда, обернувшись, замечала, что Янок уже ушел. Порой, наоборот, он еще долго сидел после того, как она заканчивала, застывший, с затуманенным взором. Яблонский все чаще и чаще приходил к своей любовнице. Его здоровье ухудшалось. Впалые щеки. Пылали болезненным румянцем, и по ночам в землянке его кашель мешал спать остальным. Еблонский знал, что обречен и спокойно рассуждал о выборе преемника. Черв, говорил он, ты займешь мое место. Черв нервно мигал глазом. Посмотрим. Однажды вечером Яблонский ушел на свидание с панной едвигой, И не вернулся. Его с тревогой ждали весь день. На следующее утро Черв отвел Яныка в сторону и спросил, «Ты знаешь дом?» «Да». «Сходи». Янок пришел в Вильно в полдень. Лил дождь. Перед домом панны-едвиги стояли две виселицы. Мимо них быстро, не оборачиваясь, проходили люди. Некоторые крестились. На веревках висели Яблонский и его любовница. На посту стояли два солдата. Они что-то обсуждали и смеялись. Один вынул из кармана конверт и показывал другому фотографии.